«Пятнадцатый год при нового мира. Заброшенный аул к юго-востоку от блокпоста «Амазонка-3». «Век живи, век учись!» — покачал головой капитан. Вдруг он прищурился и посмотрел на одного из бойцов. Видимо, тот ему подал какой-то знак. Да, картина была интересная. В заброшенный аул входил отряд. Человек тридцать, не больше, шли осторожно, двумя рядами, ощетинившись стволами во все стороны. Впереди них, метрах пятидесяти, шел передовой дозор из трех человек. Когда основная группа подошла к границе домов, в стороны скользнули еще четыре человека, которые осматривали брошенные дома. «Твою мать!» — прошепел Верщагин. «Граница под боком, а они разгуливают, как у себя дома, бараны!» «Да, интересно, за каким дьяволом они сюда приперлись?» «А я знаю!» — дернул щекой капитан. «Думаю, что некультурные связи налаживать. Мне говорили, что человек пять пойдут в нашу сторону, но никак не больше». Хреновые у тебя, друзья, на той стороне, капитан!» Тихо сказал Поль и убрался за камни. «Это правильно. Нечего тут отсвечивать. Не у себя дома. Тридцать человек — это, конечно, хуже, чем пять, но, согласитесь, лучше, чем двести». Нет, мы могли бы с ними разделаться. Тридцать человек против двенадцати – это, ребята, несерьезно. Тем более, что у нас позиция хорошая. Но мы сюда не за этим пришли. Будет обидно, если начнем шуметь заранее. В конце концов, мы в разведке, а не в патруле. Банда прошла в метрах 150 от нас и разместилась чуть дальше, в развалинах, стоящих на севере аула. Уцелевших домов здесь почти не было. Дома, находившиеся в этой части поселка, были разрушены почти до основания. Лишь у нескольких сохранились стены с зияющими провалами окон, а выщербленные пулями кирпичи хранили черные метки пожаров. Кстати, кирпичных домов было мало. Три или четыре штуки. Остальные – глинобитные мазанки. Стены были голубоватого цвета. Глина в этих местах с какими-то примесями, которые и придавали ей такой оттенок. «Расположившаяся банда нам не мешала. В смысле, мы могли уйти в любой момент. Для этого достаточно обогнуть аул по часовой стрелке и выйти к водопаду. Там широкий распадок. Есть где и спрятаться, и разминуться со встречными. Если первым, заметишь гостей, конечно». «Не вовремя они здесь объявились», — зашипел Верещагин. «А вот тут ты не прав», — Веско заметил Поль. «Наоборот, очень вовремя. Думаешь, что было бы лучше столкнуться с ними на тропе?» «Да это понятно», — кивнул капитан, разглядывая гостей в бинокль. Но все равно не вовремя японский бог. Не знаю, при чем здесь узкоглазые боги и какой именно. У японцев, если мне память не изменяет, богов, как у дуры фантиков. Камикадзе хреновы. Как бы там ни было, но с капитаном трудно не согласиться. Даже Поль зло прищурился, разглядывая эту картину. Поверьте, было на что посмотреть. Судите сами. Ровно через час, после того, как банда утихомирилась и расположилась на отдых, мы собрались убраться во своясе. Тем более, что шифрограмму радист отстучал, и на берегу этих мальчиков примут. Мобильные патрули подтянутся из саванны, и тревожная группа с блокпоста «Амазонка-3». «Если успеют», — хмуро заметил сержант Филин и сплюнул. «Не каркай», — оборвал его капитан. «И вот, прошу любить и жаловать, когда мы уже почти двинулись, наши соседи вдруг забегали, как крысы». Спустя полчаса в южном проходе появилась новая банда 50 человек. Кстати, Верещагин называл их духами или душманами. Как понимаю, это производное от пресидского душман, злозамысляющий. И вот этих душманов уже 80. 80 бородатых придурков с хреновым, можно сказать, склочным характером, с кучей железа, которым они вешены по самой неболуй. Ну, в общем, до того самого места, где у них слегка подрезано. Оружие у душманов хорошее. Видно, что у одного поставщика затаривается. Я заметил несколько гранатометов АГС-17. Поль разглядел группу из девяти человек, которые тащили в юке, судя по всему, с советскими подносами. Это уже не смешно. Ребятки серьезно воевать собрались. «Сейчас бы парочку вертушек!» – прошелесел голос Фирина. «А еще бабу, ящик водки и полевую кухню в придачу!» – зашипел на него верщагин Я посмотрел на поле. Он поймал мой насторожный взгляд, пожал плечами и откинулся на спину, привалившись к волну. Мол, не крутите голову, мсье Карим. Наше дело пятое. Скажут воевать – будем воевать. Скажут уходить – будем уходить». Нет, пока этих башибузуков было 30 человек, проблем не возникало. Приложили бы их с посмертной гарантией. Тем более, что у них ничего серьезного не было. Так, по мелочам. Но 80 человек на десятерых – это слегка многовато. Причем наше шаткое преимущество в позиции быстро сойдет на нет. Бандиты попрячутся по развалинам, как тараканы, и выкурить их оттуда будет сложно. Нас просто по скалам размажут. Тут такие кошки-мышки начнутся, что не обрадуешься. Вместо финального аккорда всей этой горной симфонии в сумерках появилась третья группа. Слава Аллаху, она была небольшой, около пятнадцати человек, вместе с уже прибывшими почти сотня. Я посмотрел на Верещагина, который, шевеля губами, пересчитывал новых постояльцев этого отеля. «Девяносто шесть духов!» — выдохнул он и отложил бинокль в сторону. Потом обрезал сухие губы и окинул взглядом долину. «Дождаться ночи и рвать когти на север!» — предложил Филин. «Что нам это даст?» «Там будет полегче, да и наши скорее подойдут. Перекроем распадок и будем ждать наших». «Не факт!» — покачал головой Верещагин. «Не факт, что легче. Там тоже, понимаешь, позиции не из легких. Видел у них мешки? Это надувные лодки». Плюс к этому минометы и гранатометы. Немноговато будет на 12-та человек. Филин вздохнул и согласился, что да, многовато. Он прав. И прицелились эти мальчики на блок-пост Амазонка-3. Поэтому и идут здесь, а не в районе Брода, где реку пешком можно перейти. А помощь к нам успеет добраться только с ближайшего блокпоста. И не все. «Больше сорока человек не отправят. Не оставит же блокпост без прикрытия. До Амазонки-2, который расположен ниже по течению около четырехсот километров. В Саванне, кроме десятка мобильных патрулей, никого. Есть два армейских лагеря, но это триста километров на север. Если и доберутся, то завтра к ужину, когда здесь ужинать будет некому, кроме свиней-падальщиков». и «Они же здесь зимовать не будут?» «Не будут», — согласился Верещагин, жуя какую-то травинку. «Крики обойдут». «И что?» «Атаковать? Сто человек на марше так растянутся, что сразу всех не накроешь!» Кстати, многие на таких привычках здорово обжигались. Я про травинки и соломинки. Один знакомый пожевал какую-то дрянь. Думали, сдохнет. Лицо так распухло, что не узнать. Так что осторожнее надо с земными привычками. Я лежал и думал. «Нет, я не против драки. Это мы всегда, пожалуйста, с большим удовольствием. Просто мы с Полем расслабились. Да, именно расслабились». Если отбросить проблему с малышом Шарлем, то все шло слишком мирно и гладко. Спокойно добрались до Демидовска, спокойно доехали до блокпоста. Надо было уже догадаться, что вскоре Фортуна обидится, надует пухлые губки и повернется к нам своей задницей. Я и тут не против, но попробуй ты уговорить эту капризную дамочку, чтобы развела ножки в стороны и слегка нагнулась. Помню, что мы с Полем уже бывали в похожих ситуациях, и в старом, и в новом мире. Помню, в старом мире умудрились влипнуть в разборки наркоторговцев, которых в Серве достаточно. Ехали небольшим экипажем в одну деревню, чтобы доставить гуманитарный груз, и ввязались в местную драку. Причем влипли так жестоко, что оказались между двух огней. Наркоторговцы из конкурирующих группировок, они быстро разобрались, кто к ним пожаловал в гости. Забыли про свои мелкие неурядицы и ополчились против легионеров. Да, нас нигде не любили, ни на Корсике, ни в Гвиане. Если быть предельно откровенными, нас и во Франции не сильно жаловали. Вот тогда мы крутились, как живая рыба на сковороде. Отбивались, как могли и чем могли. Кстати, нас было немногим больше, чем сейчас. Три грузовика и два джипа с охраной. того, если память не врет, пятнадцать человек. К концу боя в живых осталось половина. Поганая история. Даже вспоминать не хочется. Нардин, судя по выражению его лица, вспоминал нечто похожее. Кивнул, дотронулся до верхней губы и показал четыре пальца. Я только головой покачал тоже мне. Нашел, что вспомнить. Тогда было слегка полегче. Если в нескольких словах, то Боль вспомнил про нашего усатого майора, попавшего в плен. Дело было в Африке. Мы тогда воевали с мальчиками из фронта национального освобождения. Наш майор попал в засаду со своими парнями. Дело оборачивалось плохо, и он приказал группе уходить. Сам забрал пулемет и остался их прикрывать. Долго держался. Потом его контузило, и он уже без сознания попал в плен. Так как порезвился он там неплохо, то чернокожие решили устроить показательную казнь, проще говоря, повесить. Легионеры редко попадали в плен. Во-первых, в плен нас предпочитали не брать, убивали на месте. Во-вторых, майор был достаточно известен в тех краях. Вот и пришлось нам штурмовать эту деревню одним взводом. Почему одним? Людей было мало, а ждать подкрепления некогда. Когда заняли деревню, то к черномазам неожиданно прибыло подкрепление и закружилось. Думали, уже не вырвемся. Обошлось без потерь, кроме троих раненых. Поль тогда словил пулю в плечо. Трое суток отбивались, связи не было. Тьфу, жутко вспоминать. Вот и сейчас не лучше. То есть будет не лучше, если завертится вся эта карусель. Банды разместились компактно. Сейчас нас разделяет около 200 метров. Если что-то начнется, за сколько минут они доберутся до нас? Вот именно. Так что сидим тихо и думаем. Думаем и размышляем, что делать. Пятнадцатый год при Нового Мира, в двух километрах к северу от заброшенного аула. «Хм, знаешь, что мне напоминает этот распадок?» — усмехнулся Филин. «Даже боюсь спрашивать», — кмыкнул я и облезла пересохшие губы. «Нет, но ведь и правда похож», — не унимался сержант. «Филин, твою дивизию, уймись!» Верещагин помучился и достал бинокль. «Лодку она напоминает, большую, твою мать, лодку!» «Подводная лодка в степях Украины!» Тихо начал сержант, но наткнулся на злой взгляд командира и заткнулся. «Уже молчу!» «Мыслитель хренов!» «А вон тот валун на клитор похож!» Тихо прошепел сержант и оглянулся на капитана. Верещаги, не отрывая глаз от бинокля, показал ему кулак. А он был прав, этот Сергей. Форма у распадка была, как бы это помягче выразиться, навевала фривольные мысли о женских гениталиях. Горный ручей и гранитные ступеньки террас, лежавшие вдоль склона, усиливали впечатление. Мысль устроить в этом месте засаду и вовсе вызывала нервный и слегка натянутый смех. Нет, ни самоубийцами, ни идиотами мы не были. И дело здесь не только в форме распадка. Длиной он метров 250, не больше. Ширина около 70. Формы похожи на... В общем, вы уже поняли. На что он похож? На огромную стрелку компаса, указывающую направление юг-север. Эдакий небольшой, но аккуратный распадочек, зажатый в жесткие рамки из серого гранита. Пройдет совсем немного времени, и эти горы взорвутся выстрелами, стонами и проклятиями. Левее меня, метрах пяти, между двумя валунами лежит поль. Он, прищурившись, наблюдает за парящей над нами птицей. Эти крылатые твари, немного похожие на птеродактилей, прекрасно чувствуют, что здесь прольется кровь. Птицы, в отличие от остальных зверей нового мира, быстро поняли повадки странных двуногих. И то, что после нас часто остаются теплые тела, которые можно долго рвать клювом на части, вдыхая сладковатый запах крови. Я не люблю птиц. Однажды, лет пятнадцать назад, одна цыганка нагадала мне смерть от этих пернатых созданий. Что это будет за птица, она не сказала. Мне, если честно, это не важно. Поэтому я искосо наблюдаю за парящей в небе фигурой и зло сплевываю на камне. Мне бы не хотелось, чтобы такая тварь ужинала моим фаршем. Но и другого выбора у нас нет. Не придумали. Ночью мы выскользнули из заброшенного аула и, отступив к реке, устроили в распадке засаду. Впереди банды пройдет передовой дозор. По-хорошему, его надо бы пропустить, чтобы не поднимать шум заранее. Увы, но у нас нет такой возможности. Мы заняли позицию на узком проходе, ведущем на русскую территорию. Вся эта позиция — 30-метровый проход, перекрытый нашей группой, и два бойца, которые прикрывают тыл. При всем нашем желании пропускать дозорных некуда, да и незачем. Как сказал Филин, будем сажать всех». За нашими спинами километрах 30 река Амазонка, и при всем нашем желании уйти не получится, потому что разведгруппа должна слегка придержать эту банду до подхода помощи. Увы, но так иногда случается. Нет в этом никакого героизма. Есть такое слово «надо». Мы лежим, укрываясь между камнями, и тихо звереем от томительного ожидания. И легкая сонливость, замешанная с доброй порцией злости, очень привычные чувства для такой ситуации. Узкая тропа, которая ведет из аула в распадок, заминирована. Там поставлены три русские МОН-50, мины направленного действия, расположены в шахматном порядке, на некотором отдалении от тропы и замаскированы, дистанции между ними около 40 метров. Еще две мины стоят перед нашими позициями, на террасах распадка. В банде, как я уже говорил, почти 100 человек. Передовой дозор будет состоять из 5 или 10 человек, не больше. Боковое охранение не запустят, слишком крутые здесь склоны. Как говорит Верещагин, хреновая здесь география. В начале пути узкая горная тропа, зажатая между отвесными скалами и разбавленная редкими распадками. Ближе к Амазонке тропа превращается в сложный лабиринт из проходов и троп. Перекрыть все и сразу никогда не получалось. Видели дельту Амазонки на карте? Со всеми ее притоками, протоками и прочим хозяйством. Здесь то же самое, только без воды. Кто-то мне рассказывал, что этот каменный лабиринт не что иное, как старинная дельта некогда большой реки, текущей на север. От былого величия остались лишь небольшой ручей, бегущий вдоль тропы, и запутанное кружево каменных проходов. Если честно, то я удивился не меньше Верещагина, когда увидел такую большую банду. Не самый лучший способ попасть на русскую территорию. Потом, оценивая некоторые факты местной географии, понимаю, что их операция могла бы закончиться успешно. Если бы не разведгруппа капитана Верещагина, не окажись она здесь, по блокпосту Амазонка-3 нанесли бы удар с двух направлений. Причем со дня на день может начаться сезон дождей, и тогда будет совсем плохо. Думаю, вам не надо объяснять последствия этой операции. Контакт. Подает знак один из бойцов, и все посторонние мысли исчезают. Обнаружено передовое охранение. Да, появились. Неожиданно, словно возникли из прозрачного горного воздуха. Мы не ошиблись. Их 10 человек. Идут спокойно, не дергаются. Не скажу, что совсем расслабились, но автоматы мирно висят на пузе. Только первые двое держат их наперевес, на сгибе руки, стволом вверх, вояки. Когда передовой дозор втянулся в распадок, даже ветер затих. Или мне так показалось? Черт с ним, может и показалось. Десять человек вышли из узкого прохода в распадок и развернулись в два шахматных ряда, внимательно ощупывая глазами близлежащие склоны. Один из них спустился по камням к ручью и начал жадно пить воду, захватывая ее пригоршнями. Когда их взгляд скользнул по нашей позиции, было такое чувство, что по лицу гусиным пером провели. Так всегда бывает. Взгляд кожи чувствуешь. Каждой клеткой своего тела. Дозор прошел около ста метров по распадку. И, наконец, в проходе показалась голова колонны. Эти бородатые мальчики шли кучно. Многие из них, выйдя на это широкое место, даже плечи расправили. Я прищурился и хмыкнул. А вот это уже становится странным. Местные жители так себя не ведут. Они выросли в горах, и любое, самое узкое ущелье, для них дом родной. Кто же это такие? И одежда у них немного отличается. качественная, привычно сидящие на плечах. Не новобранцы на этой войне. Наемники? Откуда? В распадке уже собралось около 30 человек. Хотя, какие это люди? Это стадо баранов, которых пастухи ведут на убой. Один из наших снайперов выбросил в сторону сапера пятерню и, не отрываясь от прицела, начал загибать пальцы. Он сейчас единственный, кто видит, что происходит на тропе. Раз, два, три. Долгая пятисекундная пауза. Четыре. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Вдох, взрыв. Еще. Два взрыва грохнули с небольшими паузами. Вместе с взрывом по передовому дозору ударил пулемет. Длинная очередь ударила по людям, и четыре бандита рухнули, как подкошенные. В игру включились и мы. Подбросили немного свинца мальчикам в организм. Они даже огрызнуться не успели. Еще двоих достал Верещагин с Филином. Но, видно, не убили, а ранили. Бандиты упали, но пытались отползти в сторону. К ним метнулись две фигуры и, схватив за разгрузки, потащили в укрытие за камни. Своих не оставили. Молодцы. Хоть и твари, но молодцы. Извини, парень, но я тебя вижу. Выстрел. Бандит вздрогнул и завалился на бок. Рядом с ним взметнулись фонтанчики пыли, и он дернулся еще раз. Хорошо так дернулся. Мертво. Как мешок, набитый навозом. Пулеметчик бьет короткими очередями, иногда срываясь, и тогда по камням хлещет длинная плеть из свинца. Еще несколько коротких очередей, и он переносит огонь вглубь, в проход между скалами. Еще один взрыв. Третью минус сапер оставил под занавес спектакля. Это правильно. Там сейчас ребята перебираются с места на место, соображая, что делать и кто виноват. Вечные вопросы на войне. Вот им еще один аргумент будет, что лучше сюда не лезть. Неожиданно в проходе что-то сдетонировало, и раздался еще один взрыв. Если быть точным, серия из нескольких глухих взрывов. В небо повалил дым. Интересно, что эти парни тащили, раз оно так грохнуло. А потом завертелось, закрутилось, и понеслись душ в рай. Над камнем мелькает чья-то фигура, и неподалеку от нас раздается взрыв. Кто-то из подстольника выстрелил. Вижу, как Филин ругается сквозь зубы, смазывая текущую по щеке кровь. Зацепило слегка. Еще взрыв, и один из наших бойцов утыкается лицом в камень. Его оттаскивают в сторону, раздирая зубами пакет для перевязки. Бой оглушает, затягивает наше сознание в бездумное механическое движение. И цель остается одна – выжить. А если не суждено, то хотя бы утащить побольше этих. Куда лезешь, тварь? Через час после начала боя подошли парни из мобильных патрулей. Не знаю, как они сюда добирались, но показалось, что не очень торопились. Если бы банды пошли на прорыв, пришлось бы трудно. Хотя Поль оказался прав, он еще вчера заявил, что банда в бой ввязываться не будет, а нарвавшись на засаду, отступит и уйдет обратно. Нельзя им связывать себя боем, у них другая задача. Из прохода летит несколько дымовых гранат. Серый дым скрывает от нас противника, и несколько бандитов пытаются занять позиции в распадке. Для этого есть несколько удобных мест. валуны, обломки скал и камни на краю ручья. Не сговариваясь, мы отправляем туда шесть гранат из подствольника. Туда, где за дымом не видно людей. Да, мы их не видим, но прекрасно чувствуем этих тварей. Шесть разрывов, и до нас доносятся крики. Значит, не промахнулись. Наши снайперы прекращают стрельбу. Правильно. Чего даром патроны высаживать по этому туману? Не вижу, не стреляю. Только пулеметчик не смолкает. Короткими очередями стреляет по дымам. В надежде зацепить укрывающихся там бандитов. Судя по гортанным крикам, полным проклятий и боли, это ему удалось. Несколько человек он все же зацепил. Рядом со мной падает капитан и пытается что-то объяснить, но в трескотне выстрелов я его не слышу. «Помог!» Фи... «Только успевай разобрать!» Прикрю! Я киваю и откатываюсь со своей позиции за валун. Поль уже там. Видимо, Верещагин решил убрать нас подальше. Да, сейчас, когда подошли 12 человек из мобильных патрулей, он может себе это позволить. У нас трое раненых. Филин получил осколок в мякоть. Так, ничего серьезного. Можно сказать, что царапина. Еще один склопотал пулю в бедро. На вылет. Тоже везунчик. С третьим было немного похуже. К сожалению, я не запомнил его имени. Поля прошла под ключицей, судя по всему, зацепила верхушку легкого.